Глава 24. Неловкое молчание затянулось. Теперь, когда рейд был завершён и наступила краткая передышка, нам предстояло разобраться в запутанных семейных отношениях: девочка-подросток и два отца, являющихся по сути одним человеком, ранняя и поздняя версии Макса Ву. Я и протатип, мы чувствовали это родство. Да, внешность отличается, зато мы думаем одинаково, используем общие фразочки и прекрасно понимаем логику происходящего. Что ж, Макс один так и не притронулся к своему чаю. Надо решать. Я люблю свою дочь, пожимаю плечами. Ты её любишь. Чего тут решать? Будем уживаться. Девочка смотрела на нас двоих. Вы же не заставите меня делать выбор, Макс вздыхает, я качаю головой. Хочется открутить всё назад, до того злополучного момента, когда я вышел из дома, чтобы погибнуть от взрыва самонаводящейся гранаты. Не заставим, озвучиваю общее невысказанное решение. Правда ведь? Куда теперь деваться, вздыхает мрак. Мы сидим в арендованных апартаментах уже сутки. Я успел забрать свои вещи из камеры хранения питерского метро, съездить в Петергоф, заказать в онлайн-магазине вещи для Лизы и Макса. Формального отчёта с меня не требовали, зато организовали трансляцию с дворцовым менталистом Николаем Романовым. или Анидом Галициным, отвечающим за безопасность царского дома, Николай Романов оказался человеком резким, быстро принимающим верные решения. Олив сразу же был объявлен в имперский розыск, лишён всех прав и привилегий, заочно приговорён к каторге и ссылке в отдалённый Красный дистрикт. Вечерней звезде был выдвинут ультиматум, или они выдают своего лидера короне, или начинается тотальное уничтожение правящей верхушки клана. Чем это всё закончится, поживём увидим. Меня отпустили, но с оговорками, что в скором времени намечается совещание силовиков при императоре, и мне, как одному из консультантов, следует прибыть в установленное время во дворец. Когда это случится, сообщат дополнительно. Николай II продемонстрировал поистине царскую щедрость, перечислив на счета всех участников рейда непомерные суммы. Когда я увидел цифры перевода, у меня чуть глаза на лоб не полезли. Этим дело не закончилось. Мои спутники были представлены к наградам и само собой поднялись на одну ступеньку в воинских чинах. Кары и Леший тоже не ушли обиженными. Все данные им обещания были исполнены. Такада бесследно растворился в технополисах Моно-земли. И всё же император был обеспокоен. Начинались смутные времена. Один из сильнейших кланов страны был вовлечён в заговор с целью свержения действующей власти. Не исключено, что поле заручился поддержкой влиятельных сторонников. слишком смело он действовал а больше всего Романова насторожила связь вечерней звезды с салоном Нуриевым который вдобавок ухитрился сбежать в наш мир беда как говорится одна не ходит наметились дипломатические проблемы с чайнуордом дом романовых получил ноту от ком партии альтернативного китая Сотрудники посольства были уверены, что кризис только начинается. Разведка докладывала, что генеральный секретарь в ярости на творили мы дел в китайском Петербурге. Я, разумеется, передал императору предложение Кваргов. Николай обещал подумать, но по глазам я видел, что правитель разрывается между государственными интересами с справедливыми опасениями по поводу истинных намерений чужаков. Так что анализ будет всесторонним, в этом не приходилось сомневаться. О моей проблеме император обещал позаботиться и тут же перепоручил этот вопрос Галицино. Как вы понимаете, речь идёт о пришельцах из Нового мира, явившихся к нам без документов. или легального разрешения на межпространственный переход. Макс и Лиза должны легализоваться, но тут стоит закономерный вопрос: под своими либо чужими именами с упоминанием меня в качестве родственника или нет? Я уж молчу про то, что эти люди не имеют ни малейшего отношения к роду Корсаковых. Соответственно, Лиза не сможет претендовать в будущем на моё имущество. Понимаешь, объяснил мне Галицын после беседы с юристами, ты же обладатель титула, наследник рода и всё такое. Признать Лизу твоей дочерью нельзя. Корсаковы не станут терпеть подобное. Остаётся лишь один выход признать Виктора Корсакова умершим. а тебя лишить титула и наследства. После этого возникнет вопрос о твоём обучении в магикуме. Получается, ты зачислен на факультет незаконно. Я уж молчу про то, что Корсаковы имеют полное право отсудить всё, что зачислялось тебе на карту. Возможны и другие последствия. Какие, уточнил я? Дуэль, например. Глава рода может потребовать сатисфакцию у безродного, перебил я. Лишившись титула, я перестану быть ему ровней, Галицин пожимает плечами. Смотри сам, ты полностью похоронишь свою жизнь, перекроешь себе дорогу в высший свет, лишишься возможности получить образование в магикуме, потеряешь титул и уважение в обществе. Кроме того, выдашь себя и мессарам и тайным обществам, с которыми уже пересекался. А как бы вы поступили на моём месте? Я не на твоём месте, Макс, и, если честно, рад этому, что ж, повод задуматься. У меня есть дочь, самый близкий человек на свете. Девочка не может унаследовать мою фамилию, деньги, недвижимость. Да, я не успела обзавестись квартирой или домом, но это не означает, что в будущем откажусь от подобной идеи. Нам троим надо где-то жить. Фокус в том, что в мире отдарённых Лиза никто. Все её знания из альтернативного будущего земли ничего не стоят. Девочке придётся в сжатые сроки нагонять школьную программу. экстерном сдавать экзамены и получать хоть какое-то образование. Я, как и всякий родитель, думаю о том, что будет после моей смерти. Как Лиза устроится в мире, где кланы и аристократическое происхождение основа всего. Моя дочь неизбежно столкнётся со стеклянным потолком. и всех своих умственных способностях Лиза не сможет подняться выше определённого уровня возникает логичный вопрос а не отправить ли в топку российскую империю образца 2023 года я это к тому что миров в запортале хватает и если chain word мне откровенно не нравится то есть не магический аналог RI моноземля И ещё несколько перспективных вселенных с технологическим уклоном. Ничто не мешает в будущем переехать туда, если отказаться от привязки к роду и не только к роду. Даша Вешенская собирается выйти замуж за наследника фамилии Корсаковых. Да, у нас очень бурно развиваются отношения, но как отец Даши посмотрит на безродного скитальца, лишённого герба? с большой долей вероятности я не получу от него согласия на брак. Ну и в целом, нельзя строить семью, скрывая что-то от своей жены. Это неправильно, как и то, что я обманываю отца Виктора в вопросе своего происхождения. Отказ от семьи означает свободу. С большой долей вероятности я останусь консультантом его императорского величества. сумею достойно зарабатывать на жизнь и даже получить герб на собственное имя за какие-нибудь особые заслуги перед отечеством это сложный, но вполне реальный путь ты здесь освоился вновь заговорил мой альтер эго что это за мир как тут выжить здесь царит магия отвечаю я есть аристократы и кланы во главе страны император «По сути, это один из сильнейших волшебников России». «Подожди», — мрак сделал глоток из своей чашки. «Хочешь сказать, власть базируется не на деньгах?» «И на них тоже», — хмыкаю я. «Но родовые способности на первом плане. Я, например, происхожу из старинного рода, культивирующего световую магию, ну и временем управляю. Учусь в академии». У меня есть титул, а те, кто с нами сражался в Кедре, состоят в клане Вечерней звезды. У них свой лидер, своя иерархия, типа государство в государстве. Сложно нахмурилась Лиза. Я так понимаю, у нас с папой, ну, со вторым, нет магических умений, и это плохо. Как тебе сказать? Я погладил дочку по руке. Да. Мы не сможем подняться, сразу ухватил суть Макс 1. Будут ограничения. Дерьмовый мир. Согласна, поддержала Лиза. Не спешите с выводами, отпиваю немного чая из своей чашки. У них нет глобального потепления, это главное. И здесь Россия гораздо крепче, чем в нашей реальности. Я личный консультант императора В общем, защитить я вас смогу, не переживайте. Меня не нужно защищать, процедил Макс. Там на земле от меня все пытались защититься. Ты проверял работу имплантов? Мрак вздохнул. Конечно. И как? Карты памяти, нейроусилители, ночное зрение. Тут всё зашибись. Все моды, которыми я усовершенствовал организм. А вот все эти ВА-адаптеры, боевые ледорубы, дешифраторы для интернета вещей, сам понимаешь. Да, понимаю. В этом мире попросту нет среды, в которой бы пригодились навыки кибермансера: взлом у людей на расстоянии, мысленное управление транспортными средствами, удалённая настройка оборудования. Всё это ему альтер эго недоступно. По сути, путешествие в параллельный мир угробило карьеру моего прототипа. У него нет магических способностей, а часть вставок безвозвратно накрылась. Нет вирта, защищённых конструктов, ментальных поединков в дарке. Я хорошо представлял себя на месте этого человека, попадая в тело без вставок. Ты словно слепнешь, глохнешь, лишаешься органов осязания. Ты не можешь подрубаться к камерам в другой части планеты, общаться с машинами на их языке. Ты не получишь доступа к вирту в полном объёме, в том объёме, который позволит жить в иллюзорной действительности, не видя отличий с настоящим миром. Это больно. Впрочем, я пережил разрыв с техносферой, переживёт и Макс. Ты в любом случае круче обычных людей, заметил я. Нейроусиление позволит двигаться быстрее магов. Думаю, этим заинтересуются местные силовики. А мне что делать? встряла Лиза. Я вообще никто. Доченька, я отставил чашку, перегнулся через стол и обнял Лизу за плечи. Не расстраивайся, хорошо? Мы что-нибудь придумаем. Лиза не ответила. А что с твоим родом? Макс задал очередной каверзный вопросик. Вряд ли они нас примут. Не примут, согласился я. А ты, не отставал Кибермансер. Они знают, что никакой ты не Корсаков. Нет. Выживание, хмыкнул Макс. Ты поступил бы иначе, сам знаешь. Нам нужно сеть, уверенно заявила Лиза, чтобы лучше познакомиться с этим миром. Здесь это называется информ, пояснил я. Неважно, отрезал мрак. Раздобудь нам с Лизой гаджеты. Понеслись напряженные дни. Я решил повременить с возвращением в Магикум и занялся насущными вопросами. Купил Максу и Лизе смарт-браслеты, подключил и настроил связь. Пообщался с Голицыным и попросил подобрать для нашей семьи нормальное жилье. какой-нибудь домик из программы по защите свидетелей с устойчивыми порталами в академию и питер и само собой выяснил, есть ли возможность выправить документы Лизи с Максом. Мы сидели в кабинете счёта императора, некогда принадлежавшем моему отцу, скромное помещение с огромным количеством выдвижных экранов и скрытых устройств. Из окна открывался вид на изыски ландшафтных дизайнеров, проектировавших окрестности Петергофа. Значит, ты решил идти своим путём, задумчиво произнёс Леонид Борисович. Назад дороги не будет. Я понимаю. Ладно. Вот как это случится: Лиза и Макс Ву получат новые документы, паспорта с подданством Российской империи. «Айди-карты с правом за портального перемещения. Жизнь с чистого листа, можно сказать. Ты останешься Виктором Корсаковым без обид». «Что?» Я чуть не вскочил со своего места. «Но сядь!» В голосе щита прорезалась сталь. «Война на пороге. Все против всех. Полев покинул страну. Клан назначил нового лидера». Есть основания полагать, что лидер марионеточный, а Полев продолжит управлять Вечерней звездой извне. У них есть союзники, но мы ещё не выяснили кто. Причём здесь я? Скандал привлечёт лишнее внимание к твоей персоне. Дом Романовых предпочитает, чтобы ты оставался в тени. Хочешь откровенно поговорить с отцом? Твоё право, его право. изгнать тебя из рода и лишить титула, но помни, ты останешься Виктором Корсаковым, такова воля императора. Гадство. Мои кулаки сжались. Стоило ожидать чего-то подобного. Не может быть один человек в двух опостасях, если отбросить политические интересы Романовых вместе с их желанием использовать меня в противовеса скопизму. Так как я себе представляю растиражированную личность Макса Ву, Лиза не может считаться дочерью двух отцов с одинаковым паспортом. С точки зрения закона это полный бред. Не будь ребёнком, мягко произнёс Леонид Борисович. Наследственные вопросы решаются через завещание. Всё, что ты хочешь передать своей дочери, ты передашь, но не титул, процедил я. будем откровенно улыбнулся Галицин ей это не поможет